Глава 22. Не успел я ответить на вопрос Лианы и Горма, как воздух наполнился оглушительным грохотом. Стена справа от нас внезапно взорвалась, осыпая всех присутствующих градом каменных осколков. Я инстинктивно активировал лунную сферу, создавая защитный барьер вокруг себя. Сквозь пелену пыли и обломков я увидел, как из образовавшегося пролома вылетело массивное тело. Это была огромная саламандра. Ее чешуйчатая кожа все еще дымилась, а из многочисленных ран сочилась темная кровь. Безжизненное тело зверя с глухим стуком упало на пол, подняв новую волну пыли. «Небесная твердыня! Что за...» — начал горм, но его слова потонули в реве, доносившемся из пролома. Из клубов пыли, словно демоны из дыры потустороннего мира, выпрыгнули еще несколько саламандр. И глаза горели яростным огнем. А из пасти вырывались струи пламени, которые были опасны для любого практика. Эти существа были воплощением чистой необузданной ярости. Я отступил на шаг, оценивая ситуацию. Саламандры были духовными зверями высшего ранга. Каждая из них представляла серьезную угрозу даже для опытного практика. А их было не меньше десятка. Опасно. За разъяренными тварями я заметил группу людей, отчаянно сражающихся с оставшимися тварями. Они двигались слаженно, демонстрируя высокий уровень боевого мастерства. Но мое внимание привлек молодой мужчина, стоявший впереди всех. В его руках было копье, которое он вращал с такой скоростью, что оно казалось размытым пятном. Каждый его удар сопровождался вспышкой разрушительной ци, разрывающей воздух. Этот воин казался воплощением силы и уверенности. Высокий, мускулистый, он двигался с грацией хищника. Его удары были точными и смертоносными. Каждое движение копья усиливалось какой-то скрытой силой. «Ха! Похоже, секта разрушительного копья решила присоединиться к вечеринке!» Прогремел Горм. Его глаза загорелись боевым азартом. Услышав название секты, я вспомнил рассказ Эйдена. Секта разрушительного копья славилась своими непревзойденными мастерами копейного искусства. Их философия заключалась в прямолинейной, но абсолютно разрушительной силе. Основатель секты оставил после себя семь легендарных копий, каждая из которых давала своему владельцу титул преемника. Судя по всему, этот воин был одним из них. Пока я размышлял, ситуация стремительно ухудшалась. Саламандры, охваченные безумной яростью, атаковали всех без разбора. Их огненное дыхание плавило камень, а мощные лапы оставляли глубокие борозды в полу. Лиан из алых лепестков мгновенно среагировал на угрозу. Он взмахнул своим веером, и воздух наполнился ядовитым туманом. Его последователи тут же присоединились, создавая сложные иллюзии, которые дезориентировали и замедляли Саламандр. «Покажем этим огненным ящерицам, на что способен небесный таран!» «Не уступайте этим смазливым практикам из залых лепестков!» – прогремел Горм, бросая в самую гущу битвы. Его соратники с боевыми кличами последовали за ним. Они атаковали Саламандр, полагаясь исключительно на свою физическую мощь. Я с изумлением наблюдал, как огромный практик буквально пробил своим телом грудь одной из тварей. Лидер секты разрушительного копья и его люди тоже не отставали. Их копья мелькали в воздухе, оставляя за собой шлейфы разрушительной цы. Каждый удар был смертельным, разрывая плоть саламандр. Посреди этого хаоса я принял решение. Сражаться здесь было бессмысленно и опасно. Моя цель лежала глубже, и это был идеальный момент, чтобы продвинуться дальше. Я незаметно достал из пространственного кармана плащ, который нашел ранее. Накинув его на плечи... Я почувствовал, как моя отцы словно исчезла, скрытая от внешнего мира. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я скользнул к одному из проломов, образовавшихся в результате взрыва. «Папа, а как же те люди?» – прошептала чешуйка, высунув голову из-за воротника. «У них свои цели, у нас свои», – ответил я тихо. «Кроме того, они вполне способны справиться с этими тварями сами». Оставив позади шум битвы, я углубился в темные коридоры гробницы. Воздух здесь был спертым, насыщенным древницей. Я двигался осторожно, внимательно изучая каждый поворот. После нескольких минут блужданий я вышел в длинный коридор, который казался нетронутым. На стенах я заметил странные символы, слабо светящиеся голубоватым светом. Я не придал им особого значения, решив, что это часть защитных механизмов гробницы. Но ступал осторожно. Внезапно воздух вокруг меня начал вибрировать. Символы на стенах вспыхнули ярким светом, и я почувствовал, как меня затягивает в какой-то энергетический вихрь, которому я, несмотря на все попытки, не смог сопротивляться. Мое тело словно потеряло вес, пространство вокруг исказилось, а затем меня поглотила кромешная тьма. Я не то что среагировать, я даже подумать об этом не успел. Когда я снова открыл глаза, то обнаружил себя в совершенно другом месте. Это была огромная зала, настолько величественная, что у меня перехватило дыхание. Я понял, что оказался в самом центре гробницы или около того. Вряд ли создатели этого места стали бы так заморачиваться сразу с кучей таких объектов. Стены зала были украшены древними барельефами, изображающими сцены из жизни кулгурцев легендарного народа, исчезнувшего с лица этого континента когда-то очень давно. Это я уже успел узнать из разговоров со своим новым знакомым. Я с благоговением рассматривал изображения их великих воинов, эпических битв и невероятных достижений. Каждый барельеф был настоящим произведением искусства, передающим дух и мощь древней цивилизации, которая куда-то исчезла. Мой взгляд поднялся к потолку, и я замер в изумлении. Он сверкал, словно ночное небо, усыпанное тысячами звезд. Эти звезды излучали мягкое сияние, наполняя залу таинственным светом. Я почувствовал, как моя звездная ци отозвалась на это зрелище, словно приветствуя родственную энергию. В центре залы возвышался массивный пьедестал из белого камня. Он был настолько чистым и гладким, что, казалось, светился изнутри. На пьедестале покоился каменный гроб настолько древний, будь то он был здесь всегда. Я медленно приблизился к гробу, чувствуя, как с каждым шагом нарастает давление древницы. На крышке гроба было выгравировано тело воина в доспехах сжимающего меч. Работа была настолько искусной, что создавалось ощущение, словно воин вот-вот оживет и встанет на защиту своего последнего пристанища. Под изображением я заметил надпись, при этом, несмотря на неизвестное мне письмо, Я, к своему удивлению, понимал текст. Видимо, странное свечение над гробной таблички позволяло различать эти слова любому читающему. «Я, Пол Рот, последний из кулгурцев, посвятил всю свою жизнь защите этой земли и не смог пережить ее утраты. Моя тень будет хранить мой покой, а достойному передаст мое наследие. Недостойный же...» Ниже были выгравированы еще какие-то слова но смысл их уже терялся. Символы казались живыми. Они словно двигались, меняя форму, не давая сосредоточиться на них. Как только я закончил читать, тишину зала разорвал низкий вибрирующий гул. Воздух над гробом начал искажаться, словно от сильного жара. Я отступил на шаг, инстинктивно готовясь к бою. Из искаженного пространства над гробом начала подниматься темная фигура. Сначала это был лишь смутный силуэт, Но с каждой секундой он становился все более четким и материальным. Наконец, передо мной предстала тень. Как я понимаю, Олрота. Это был высокий, мощный воин в доспехах, которые были сотканы из самой тьмы. Хотя высокий, еще слабо сказано, буквально гигант в два моих роста. Каждая пластина брони великана переливалась, как звездное небо, в безлонную ночь. Его глаза вспыхнули ярким светом, пронзая меня насквозь. От фигуры исходило такое мощное давление, что я почувствовал, как меня буквально вдавливает в пол. Несмотря на всю мою силу, на звездную ци, текущую по моим меридианам, я ощутил себя беспомощным перед этим существом. Моя энергия словно сжалась внутри меня, подавленная присутствием этой древней силы. С изумлением и толикой страха, прогнанного моей волей, я осознал, что даже эта тень, лишь отголосок былого величия, «Демонстрирует уровень силы, значительно превосходящий тираническую сферу. Я еще никогда не сталкивался с чем-то подобным». Тень Рота медленно подняла руку, указывая на меня. Его голос прогремел в зале, словно далекий гром, заставив меня содрогнуться. «Ты смеешь торгаться в священные залы? Покажи, достоин ли ты моего наследия?» Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Это не было простым испытанием или обычным боем. Я стоял на пороге чего-то гораздо большего. Вот и думай после этого, повезло мне найти главное сокровище этой гробницы, или наоборот, не повезло. Едва тень улрота произнесла свой вызов, как воздух в зале сгустился, наполнившись тяжелым давлением древницы. Я почувствовал, как мои мышцы напряглись, готовясь к неизбежному столкновению. Величественный воин в доспехах, казалось, на мгновение застыл, изучая меня своим пронзительным взглядом, а затем исчез. Я едва успел моргнуть, как Колрот материализовался прямо передо мной, двигаясь с поразительной скоростью, которая никак не соответствовала его массивному телосложению. В его руках сверкнул гигантский двуручный меч, настолько огромный, что казалось, он мог одним ударом рассечь гору пополам. Лезвие этого чудовищного оружия словно жило своей жизнью, отражая звездный свет с каждой грани и создавая впечатление, будто в руках Олрота находится кусочек ночного неба. Не произнеся ни слова, древний воин сделал первый выпад. Его меч с такой силой рассек воздух, что я почувствовал, как невидимая ударная волна устремилась ко мне, заставляя отступить. Инстинктивно я активировал «Млечный путь», Чувствую, как мое тело на мгновение становится легким, словно пушинка. Мир вокруг меня размылся, и я оказался в нескольких метрах от места, где только что стоял. Но Ол рот не дал мне времени перевести дух. Едва я приземлился, как увидел, что его огромный меч летит прямо на меня, вращаясь в воздухе, словно смертоносное колесо. Времени на размышления не было. Я выхватил звездный горн и вложил в удар всю свою силу. Отклонил летящий меч. Лезвие с оглушительным звоном врезалось в стену, оставив в ней глубокую борозду. А затем, словно по команде невидимого хозяина, вернулось в руки Олрота, сопровождаемое потоком серебристой энергии. Небесная твердыня! Прошептал я фразу, которую услышал у Горма. Она мне понравилась. Пусть я и не понимал ее смысла, но общий посыл был понятен. Ол-рот, казалось, услышал мои мысли. Он поднял свой меч, который начал испускать ослепительные звездные лучи, заполняя зал неземным сиянием. Его голос, низкий и гулкий, эхом разнесся по залу. «Ты смеешь стоять передо мной, совершенно не зная истинной силы?» С этими словами он активировал технику, которую назвал «Клинки созвездий». Воздух вокруг него заискрился, и я с изумлением увидел, как из ниоткуда начали появляться мечи сотканные из чистой звездной ци. Они кружились вокруг Олрота, создавая смертоносное поле энергии, от которого у меня перехватило дыхание. Один за другим эти призрачные клинки устремились ко мне, оставляя за собой шлейфы серебристого света. Я активировал туманность, создавая вокруг себя защитный барьер из мерцающих звезд. Клинки Олрота врезались в мою защиту, вызывая каскад искр и вспышек. Каждый удар отдавался болью в моем теле, словно эти эфемерные мечи были способны ранить саму мою сущность. Я был в шоке. ол Рот владел звездной Ци, причем на уровне, которого я не мог даже представить. Но это открытие не только пугало меня, оно также зажгло во мне искру надежды. Если древний воин использует ту же энергию, что и я, значит, у меня есть шанс». Хотя и было удивительно, что техника, которую я так усердно собирал по кускам на своем континенте, встретится мне тут, настолько далеко от дома. Не позволив себе секунды промедления, я использовал поток тысячи звездных рек. Воздух вокруг меня завибрировал, наполняясь густой, почти осязаемой энергией. Из моих рук вырвался поток чистой звездной силы, который начал принимать форму гигантского змея. Он ринулся вперед, сталкиваясь с клинками Олрота. Зал наполнился оглушительным грохотом и ослепительными вспышками, когда две звездные силы столкнулись. Мечи разлетались в стороны, а мой змей продолжил свой путь, неся в себе всю мощь Пол Полрот, казалось, был удивлен. Его атака замедлилась, а в глазах промелькнуло что-то похожее на... Интерес? Он опустил свой меч, и клинки созвездий растаяли в воздухе. «Невероятно!» произнес тот, кто был тенью от себя прошлого. И его голос звучал уже не так холодно. «Звездные отцы! Я думал, что это искусство давно утеряно. Как ты овладел им, юный практик?» «Это долгая история», — ответил я. «Но пришлось постараться, чтобы собрать ее по кусочкам». Полрот кивнул, словно мои слова подтвердили что-то известное только ему. «Звездные уцы открыл народ Калгура многие века назад», — сказал он, и в его голосе я услышал нотки гордости. «Мы черпали силу из самих небес, стремясь достичь вершин совершенства. Я рад, что это искусство не погибло вместе с нами. Значит, наше наследие еще живо, пусть и в крупицах истинного понимания». Я почувствовал, как напряжение немного спало, но не позволил себе расслабиться. Опыт научил меня, что в таких ситуациях нужно быть готовым ко всему. «Что ж», — продолжил Олрод, поднимая свой меч, — «раз ты владеешь этой силой, я испытаю тебя более тщательно, чем кого-либо другого. Покажи мне, что ты достойный наследник силы моего народа». С этими словами он снова перешел в наступление. Но теперь его удары были еще сильнее и точнее. Я понимал, что тень не сражается в полную силу, иначе бы я не выстоял и минуты. Но даже эта часть его мощи была подавляющей. Оллрот взмахнул мечом, активируя новую технику. Звездный каскад! Каждый взмах его меча создавал множество энергетических вспышек, которые обрушивались на меня сверху, словно метеоритный дождь. Я активировал печать звездного эха, создавая несколько своих копий, чтобы запутать противника. Мои иллюзии разбежались в разные стороны. Каждая из них двигалась так же, как я, создавая впечатление, будто зал наполнился моими двойниками. Нол Рот быстро адаптировался. Его глаза сверкнули, и он сделал широкий взмах мечом, выпуская волну энергии, которая прошла сквозь мои иллюзии, развеивая их. Я едва успел уклониться, чувствуя, как жар от его атаки опалил мою кожу. «Неплохо!» – прогремел голос Олрота. «Но этого недостаточно. Позволь показать тебе истинную мощь звезд!» Он поднял свой меч высоко над головой, и я почувствовал, как воздух в зале начал вибрировать от концентрации энергии. «Осколки галактики!» рот силой ударил мечом о землю, и вокруг него взорвались сотни осколков звездной энергии. Они разлетелись во все стороны, создавая хаотичный ураган из разрушительных частиц. Моя туманность, которую я держал активно для защиты, начала трескаться под напором этой силы. Я метнулся в сторону, пытаясь уйти от основного удара, но Оллрот оказался быстрее. Используя невероятную скорость, он возник прямо позади меня. Я почувствовал движение воздуха и попытался развернуться, но было слишком поздно. Боль пронзила мое плечо, когда лезвие его меча прорезало мою плоть. Я упал на одно колено, чувствуя, как теплая кровь стекает по руке. Олрот возвышался надо мной, его голос был полон холодного презрения. «Ты недостоин частицы этой силы. Слабость твоего духа очевидна». Эти слова ударили больнее, чем его меч. Я стиснул зубы, борясь с болью, которая грозила захлестнуть меня. Нет, я не мог сдаться. С огромным усилием я поднялся на ноги, выпрямляя спину. Я чувствовал, как что-то меняется внутри меня. Моя звездная ци, словно отзываясь на мою решимость, начала пульсировать с новой силой. Я посмотрел прямо в глаза Олроту, и мой голос прозвучал твердо и уверенно. Я не прошу твоей силы. У меня достаточно своей, чтобы справиться. Я крепче сжал рукоять звездного горна, чувствуя, как его энергия резонирует с моей собственной. Воздух вокруг меня задрожал, наполняясь густой, почти осязаемой звездной ци. «Контроль территории!» — произнес я, чувствуя, как слова наполняются силой чего-то невообразимо древнего и мощного. «Домен звездных водопадов!»